Это вам не грёбаный 14 век. Мы не обязаны договариваться о том, когда и как начнем убивать других парней. И Верас совершенно явно начинала сердиться. «Уотсон, тебе платят не за то, чтобы ты думал. Поэтому заткни хлебала и будь начеку. все равно ждать уже недолго. В их ритуале остался только один пункт. А потом начнется. «Да? И что это за пункт?» Поинтересовался Уотсон. «Они будут петь»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 Кроме того, представитель другой расы мог отличить одного из них от другого, только если был бы наделен особой чувствительностью к феромонам этих существ. Второй консу, появившийся из-под щита спустя несколько часов, взревел, словно стадо коров, угодившие в молотилку, и почти сразу же взорвался. Розоватая кровь, обломки панциря и клочья внутренности размазались по силовому куполу, а потом с негромким шипением неестественно медленно начали сползать на землю.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 Прикрикнула Виверас. Небо раскололось таким треском, как будто сам бог выстрелил из собственной винтовки, которая, конечно же, должна иметь очень внушительный калибр. А последовавшие затем звуки больше всего походили на виск цепной пилы, режущей жестяную крышку. Консу запел. Я приказал заднице перевести. «Воззрите, достойные противники». Мы – орудие вашей радостной смерти. По нашему обычаю мы благословили вас. Дух лучшего из нас осветил ваше сражение. Мы воздадим вам должное, когда сойдемся с вами, и по нашей молитве ваши души обретут спасение и награду. По воле неблагосклонной судьбы вы родились среди людей, и поэтому мы должны открыть вам путь, ведущий к освобождению».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 Только окружающий пейзаж изменится. Если ты умудришься каким-то образом спотеть, то встроенные осушители удалят влагу, а фильтры отсидят ее, очистят и будут сохранять до тех пор, пока ты не найдешь возможность перелить воду во флягу. То же самое произойдет и с мочой. А вот ходить по большому не снимая боя кембинзона не рекомендуется. Если ты получишь пулю в брюхо, ну или куда-нибудь еще, то кембинзон отреагирует мгновенно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 Тело словно взорвалось изнутри, так как я послал в его грудную пластину длинную очередь разрывных пуль. И я всадил в уже мертвого консу не менее 30 пуль и лишь тогда сумел остановиться. Пэри! окликнула меня Виверас, наверное, она заговорила вслух, чтобы вывести меня из исступления. Седа это другие, пора сматываться, пошли. А как быть с Суотцином? спросил я. Пусть лежит себе, ответила Виверас.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 включая командира взвода и двух командиров отделений и ранив едва ли не всех остальных солдат и сержантов. Если бы лейтенант 4-го взвода не погиб, то, подозревая он после такой чудовищной оплошности, горько жалел бы, что уцелел. После того, как мы, построившись, выслушали все положенные от лейтенанта Кейса, я возвратился за Уотсоном. Вокруг него уже столпились восьминогие падальщики,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 И все равно не сомневаюсь, что где-то кто-то будет скорбеть по нему. «Ой, только не надо выжимать из меня слезу!» Сказал я. «Как твои дела?» «Неплохо», — ответил Алан. По большей части валялся, уткнувшись носом в землю. Время от времени тыкал винтовкой в сторону врага и даже несколько раз выстрелил в том направлении. Может быть и попал в кого-нибудь, не знаю. «Ты слушал их песни о смерти перед сражением?»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 Но всех военных, о каких я когда-либо слышал, обязательно были ограниченности, тупость и чрезмерная самоуверенность. А ты-то что предлагаешь? Черт возьми, Алан, не имей ни малейшего представления, признался я. Разве что попытаться помереть задолго до того, как это случится? Тогда давай перейдем к более приятным материи, — предложил Алан. Здорово ты придумал стрелять в них двумя пулями.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 — воскликнул я. — Простите, что не приветствовал вас по уставу. — Да, труп, я уже знаю, — ответил Райбики. — Сыну, я всего лишь хотел поблагодарить тебя за идею по поводу стрельбы. Ты сэкономил много времени и сохранил много жизни. Ублюдки Консу хотели разделаться с нами при помощи нового оружия. Их личные щиты оказались для нас совершенно неожиданностью и могли причинить массу неприятностей.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 «Буду очень благодарен, сэр», — ответил я и увидел, как алон за спиной командиров ухмыльнулся. «Вот и прекрасно! Еще раз поздравляю!» Райбеке повернулся к остаткам Уотсена. «Сожалею вашим друге! «Спасибо, сэр». Алан самым лучшим строевым образом отдал честь за нас обоих. Райбеке отсалютовал в ответ и затопал прочь в сопровождении кейса. Виверус вернулась к нам. «У тебя удивленный вид!» — обратилась она ко мне. Ну, «Я просто подумал, что прошло уже лет 50 с тех пор, как меня в последний раз называли сынком», — объяснил я. Виверус улыбнулась и ткнула пальцем в труп Уотсона. «Знаешь, что с ним нужно делать?» «Морг находится вон за тем холмиком», — ответил я. «Доставлю его туда, а потом с первым же транспортом вернусь на Модеста. Если, конечно, у тебя не будет других приказаний. — Брось ты это дерьмо, Перри! — сказал Виверус. — Ты у нас герой дня, так что можешь делать все, что хочешь. Она повернулась, чтобы идти. — Эй, Виверус! — окликнул я. — А это всегда бывает так. Она обернулась. — Ты о чем? — Об этом, — сказал я. — Война, сражения, бои. — Что? — переспросил Виверус и громко фыркнула. — Черт возьми, пари, конечно нет. Сегодня была не война, а сельская танцевальная вечеринка. Таких развлечений почти что и не бывает. Она снова фыркнула и умчала все еще, сохраняя на лице удивленное выражение. — Вот именно так прошел мой первый бой. И началась моя военная эпоха.